Дауки. Японские разработчики получили частный иностранный заказ на изготовление робота, умеющего париться в бане, петь под гитару, гармозку и просто так, быстро ездить, красиво материться и глотать водку залпом. Национальность заказчика держится в стразайской тайне. У меня знакомый, очень талантливый, между прочим, скульптор. Недавно Зену высек. Из гранита или из мрамора? Какого гранита мрамора? Взял шланг кафрированный, да по заднице надавал. Попадение, помогите, у меня в квартире не я не могу из него выбраться. К сожалению, все позарные расчеты сейчас на выезде. Продержитесь еще 10 минут своими силами. И к вам прибудут лучшие специалисты по экстренной психологической помощи. <свесили> Ресторан клиенту подходит официант с полностью забинтованной рукой. Э, чего изволите? Извините, а что у вас с рукой? <свист> Вы знаете, с рукой, к сожалению, ничего нет. Зато есть с беконтиком, с огурчиком, помидорчиком. <свист> Верности в людях. А что случилось? Вчера узнал, что обе мои девушки мне изменяют.